Я поджигал лес, чтобы на час согреться. Ибо пожар полыхал так царственно. Я скакал галопом, слышал свист над духом и не хотел беречь свои дни. Весь целиком принадлежал каждый из минут своей жизни, но плод рождается только тогда, когда не пропущена ни одна минута.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 Презирал я и низменность аппетита, жизнь ради пищеварения, какой живут в своих домах обыватели. Обывателей я заставлял служить сиянию своего клинка, а своим клинком служил незыблемости царства. В сражениях я рубился отчаянно, безудержно, не слушаясь усталости, скулёжки страха, но мне совсем не понравится, если историографа моего царства представит меня ветряной мельницей с саблей. Никогда я не был только клинком. И если я обходил стороной брезгливцев, что едят, зажав нос, будто глотают микстуру, мне не понравится, если историографа моего царства изобразят меня всеядным обжорой. Никогда я не был только желудком».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 Одно дело самому вскарабкаться на гору, другое — странствовать по горам в полонки, не выбирая самой красивой из пейзажей. Вот обозначились очертания голубой равнины, и тебе уже стало скучно, что ты приказываешь нести себя дальше. — Я искал в женщине подарка, которым она мне может стать. Я хотел эту, потому что она напоминала мне серебристый колокольчик, по которому я тосковал. Но что делать с колокольчиком, что одинаково звенит день и ночь? Ты отправляешь колокольчик в кладовку, он тебе больше не нужен. Другую я пожелал, затрепетность, с какой она говорила «ты господин мой». Но слова быстро прискучивают, и хочется иной песни.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 что в таинственных глубинах каждого дремлет невиданный пейзаж с нетронутыми лугами, тихими заводями, островерхими горами, потаенными вертоградами, что о каждом повороте его и изгибе мы можем, не уставая, проговорить всю жизнь. И я удивлялся, Господи, скудости запаса, с которым приходила ко мне и та, и другая женщина, мне едва хватало ее запаса на ужин. Я не считал их, Господи, пахотной землей, где я должен трудиться круглый год с зари до зари, обувшись в тяжелые башмаки, взяв плуг, лошадь, лукошко с зернами, помня о сорняках и вооружившись верностью, чтобы получить от них то, что будет служить мне». Нет, я не низвел их на роль кукол, которых выставляют старейшины захудалых деревушек, чтобы повстречать тебя, именитого гостя, когда ты объезжаешь свое царство. Ясноглазая куколка читает приветственный стишок и преподносит в корзинке местные яблоки. «Подарок тебе, разумеется, приятен». Потому что хороши свежие улыбающиеся губки, певучие движения рук, протягивающих яблоки, простодушны слова и голосок. Но ты вмиг исчерпаешь эти дары, выскребешь до дна мед, потрепав румяную свежую щечку, усладившись бархатом застенчивость. Но и эта куколка — пахотная земля, раскинувшаяся до невидимых горизонтов, где ты, возможно, потерялся бы на всю жизнь, если бы знал, как до нее добраться. Но я хотел собирать от улья кулью готовый мед. Я не искал необозримого пространства, которому поначалу нечего тебе предложить, которое требует от тебя одного — идти и идти, ибо долго нужно следовать молча за хозяином владений, если хочешь сродниться с ними.